«Даррен!» «Кайл, мне звонил Картер!» Я вглядывался в город внизу под крылом флай-глайда. «Лечу к нему!» «Понятно!» — раздраженно прорычал Грейв. «Все было плохо, судя по Тону!» «Это Харрис! Проигрываем пока, Даррен!» «У гниды слишком большие связи!» В груди шевельнулось беспокойство за оставленную в больнице девчонку. «Заберет?» «Может!» Он за свою шкуру всех сейчас на уши поднимет. Если заберет, не найдем. Не сомневаюсь. К ней нужна охрану, пока меня нет. Я пробиваю режим охраны свидетелей, но у меня связаны руки. Если я обозначу ее подозреваемой в исполнении чужого заказа, уже не вытащу из мясорубки системы. А если промолчать, нет повода для защиты свидетеля. Судя по звуку, Грейв зашел в лифт и заговорил громче. «По нападению тем более сложно», — Харрис зажимает меня со всех сторон. Голос на записи не совпал с его «Умный сволочь». Единственное, что удерживает его от того, чтобы ворваться в больницу и увести жену, — запрет главного врача на перевозку. «Лечащий врач мой хороший друг и принципиальный тип. Он костьми ляжет, но не позволит ее забрать. В курсе ее истории». «Но прокуроры туда уже направил усилия» ей же подсыпали наркоту когда она навещала ребенка от бессилия терял контроль время распада химического вещества можно доказать долго я отправил запрос на официальное заключение но харрис действует быстрее время пошло на часы даран ее надо спрятать решительно стиснул кулак плевать на все кайл замолчал надолго но потом мрачно скомандовал «Быстро разбирайся с картером и жди от меня звонка». За бортом как раз показалась вышка здания Департамента обороны. Высокий шпиль уходил высоко в небо, угрожающе поблескивая красными огнями, и был виден почти из любой точки города. Окруженное военным аэродромом, оно отгораживало собой город от моря. На площадке для гражданского транспорта я перепрыгнул в военный флайглайт. — Добрый день, капитан, — поприветствовал меня водитель. — Добрый, — процедил. — Быстрее, пожалуйста, я спешу. — Да, генерал Картер просил доставить вас торпедой. — То, что нужно. Через две минуты я уже выскочил на посадочную площадку на самом верхнем ярусе. Ветер распахнул куртку настеж одним рывком, выбивая из глаз слезы. Я машинально отметил, что скоро наступит сезон зимней бури, лето кончилось. Я двинулся быстрым шагом в сторону входа. Досмотра сегодня дико бесили. Вы же, мать вашу, только позавчера меня просвечивали насквозь. Я даже шмотки не сменил. Нет, снова все по кругу. Отпечатки, сетчатка, голосовое соответствие. Когда меня пропустили, я чуть не снес не успевших отскочить от выхода юнцов в форме. «Капитан Джонс!» Взметнула брови секретарь приемной, будто не видела меня год. «Здравствуйте, Арин, И кивнул на входную панель. «Генерал у себя?» «Да, но...» Я приложил ладонь к панели и влетел в створку, едва та дала возможность протиснуться боком. Даран, Поднял голову от монитора на мое вторжение генерал Картер. «Ему кажется, за 70, но не хотел бы я попасть этому вояке под руку, и дело не в уважении старших». Гордон Картер для меня — образец силы, мудрости и опыта. Когда-то, еще в училище, я и мечтать не мог, что смогу себе позволить вот так ворваться к нему в кабинет. «Здравствуйте!» — тяжело выдохнулся, лютуя. «Простите за спешку, но у меня мало времени!» Генерал сдвинул брови. «Что у вас с прокурором Харрисом?» Вот любил его за прямоту и отсутствие склонности к вокруг да около. «У нас с гревом его бывшая жена с отбитыми почками», — начал импровизацию. «Он хочет ее забрать против ее воли». «И как она у вас оказалась?» — причурился на меня Картер, не скрывая шока от такого поворота. «Отбили в темном переулке у нападавших. Я жался внутри от того, что нес, но с Картером либо правду, либо лучше самому уволиться». «Сэр...» Он развелся с ней, оклеветав, выставив наркоманкой, но у нас есть официальное заключение, которое опровергает всю эту чушь. Девочку просто некому было защитить. Мы оба понимали, что я не договариваю, но не вру. Брови Картера поползли вверх. Он не ожидал услышать такое, а я, честно говоря, не думал, что скажу подобное. И вы с Грейвом против прокурора Харриса, сурово протянул Картер, сжимая кулак. «Скажите, капитан, вы себе новое хобби нашли? Спасать бывших жен прокуроров или тут что-то серьезное? И я подставляю за вас шею ради действительно благой цели?» Серьезно, сэр». Не задумываясь, подтвердил я. «Она моя женщина. Теперь». Ради благой цели и соврать не стыдно. Только Картер уставился на меня таким взглядом, что я как-то сразу понял. Я не врал. И только благодаря этому еще не провалил эту аудиенцию и услышал следующее. «Корт Харрис не в моей юриспруденции. Я не смогу до него дотянуться лично, по крайней мере не так быстро, но чтобы там Греф не придумал все, что потребует моего согласования, я вам его дам. Если это будет касаться тебя тоже, может ты в отпуск соберешься? Хорошая идея. Подальше увезти лакишу из Лордона, к примеру. Спасибо, сэр. Харрис запросил у меня правомерность ваших действий в больнице. Я не дал ответа. Имею право пустить его по инстанциям, если это его задержит. Спасибо. Идите, Джонс. Я отдал честь и вылетел пули из его кабинета. Но когда набегу попытался позвонить Грейву, Смарт мигнул экраном и завис.